Часть третья. Глава первая. Не в четырех стенах тюрьма. Поле судили через месяц. Волт-Бейли. Процесс жестко разочаровал публику. Газетчиков, присяжных и адвокатов. Арест в Рице, сообщение о том, что свадьба отложена, бегство Марго на Корфу, отказ выпустить Поле под залог — Сутки с обедами от Буллистена, доставлявшиеся Полю прямо в камеру, обо всем этом кричали газеты. После этого приговор суда прозвучал недостаточно внушительно. Сперва Пол признал себя виновным по всем пунктам, несмотря на уговоры адвоката. Но потом несколько оживился и сделал слабую попытку защититься, когда судья предупредил его, что за подобное преступление закон предусматривает наказание плетьми. Впрочем, суд был скушен. Потс, главный свидетель обвинения, был несгибаем и под конец удостоился благосклонного отзыва судьи. Защита же не смогла представить никаких аргументов в пользу обвиняемого, кроме его примерного поведения в прошлом. Имя Марго Бесчетвинд не упоминалось. Хотя в заключительном слове Судья и сказал, что всем Известны наглость и бессердечие С которыми, буквально Накануне ареста за это позорнейшее Из преступлений Обвиняемый готовился вступить в брак С лицом, чье имя Украшает историю Британии И замарать в пучине порока Даму безупречной репутации Редкой красоты И выдающегося общественного Положения Справедливый гнев «Общество», — сказал далее судья, — «вот что ждет тех неустойчивых и невоздержанных людей, которые черпают наслаждение на греховном рынке живого товара и по сей день пятнающим лик нашей цивилизации». Но для самих торговцев, этих вампиров, которые питаются падалью и отбросами человечества, общество уготовило безжалостную кару. Итак, Поль очутился в тюрьме. А в газетах теперь уже не на самом видном месте появились заголовки. «Приговор великосветскому жениху» и «Мнение присяжных о вампирах». Для широкой публики тем дело и кончилось. Впрочем, еще до суда произошел разговор, заслуживающий внимания всех тех, кто интересуется путанными событиями, в которых известную роль сыграл Поль Пеннифезер. Незадолго до процесса в камеру Поля явился Питер Бесчетвенд. «Привет», — сказал Поль. «Привет, Поль», — кивнул ему Питер. «Мама попросила, чтобы я к тебе зашел. Она велела узнать, приносят ли тебе обеды. За них заплачено. Думаю, все очень вкусно, заказывал-то я. Мне казалось, что тебе захочется чего-нибудь полегче, не слишком сытного». «Обеды превосходны», — ответил Поль. «А как Марго?» «Я, собственно, затем и пришел. Марго уехала». «Куда?» «На Корфу. Совсем одна. Это я ее заставил. Она хотела прийти на суд. Сам понимаешь, газетчики и знакомые нам проходу не давали. Ты на нее не сердишься, а, Поль? Да, вот еще что. Полицейский нас не услышит?» «Вот какое дело». «Помнишь этого старикашку? контраверса Он теперь министр внутренних дел. И явился он к маме, прямо как в романах Оппенгейма, и сказал, что если мама за него пойдет, он тебя вызволит. Видно, Романов начитался. Мама думает, может, он и прав, и хочет узнать твое мнение». Она-то считает, что сама во всем виновата, и чтобы помочь, пойдет на что угодно и куда угодно. Только не в тюрьму, разумеется. Вообрази себе маму в тюрьме. Так выходите из-за контроверса. Тогда тебя выпустят. Или ждать, пока ты сам не выйдешь и на ней не женишься. Вопрос стоит ребром». Поль вспомнил профессора Силина. Лет через десять она начнет барахлить, но сказал «Лучше пусть ждет». «Я так и знал, что ты так скажешь. Поль, я ужасно рад. Мама еще говорит «Мы с ним оба знаем, как и чем я могу его за все это отблагодарить». Ее собственные слова «Тебе ведь дадут не больше года, а?» «Да уж, конечно, не больше», — ответил Поль. «Его приговорили к семи годам тюремного заключения. Лет через десять она начнет барахлить», — повторял он, пока трясся в черном вороне по дороге в Блэкстонскую тюрьму. В тюрьме Поль сразу же встретил множество людей, среди которых оказалось и несколько старых знакомых. Первым, кого он увидел, был надзиратель с дегенеративным лбом и злобными повадками». Он с грехом пополам записал фамилию Поля в регистрационную книгу и отвел его в камеру. Судя по всему, надзиратель был в курсе газетных новостей. «Что? Не похоже на риц, спросил он. «Мы таких супчиков не любим. Понял? Мы их живо берем в оборот. Живо выбьем у тебя риц из головы, альфонс-то эдакой». Однако тут он ошибся, ибо через минуту перед полем предстал Филбрик. Правда, арестантская куртка была ему велика, а щеки поросли щетиной, но манеры у Филбрика были по-прежнему великосветские. «Я так и знал, что мы скоро увидимся вновь», — заявил он. «Меня по знакомству определили банщиком. Для вас я придержал лучшие штаны и замечательную куртку, без единой вошки». Он бросил на лавку стопку белья. На белье стояли штампы в виде большой черной стрелы. Вернулся надзиратель, и за ним другой, очевидный его начальник. Вдвоем они старательно описали все, что было на поле. «Туфли коричневые — одна пара, носки фасонные — одна пара, помощи черные, шелковые — одна пара», — монотонно вещал надзиратель. «В жизни не видел, чтобы на одном человеке было столько барахла». Не раз они останавливались и спорили, как пишется то одно, то другое слово, так что опись продолжалась довольно долго. «Портсигар белого металла с двумя сигаретами. Часы белого металла. Булавка для галстука. Фасонная». Знал бы надзиратель, что Марго выложила за эту булавку куда больше, чем он зарабатывал за год. «Запонки костяные — одна пара. Запонки для манжет — фасонные». Надзиратели недоуменно разглядывали золоченое кольцо для сигар — подарок шафера. «Чего это?» «Это для сигар». «Ишь, язык распустил!» — возмутился надзиратель и шлепнул Поля по голове туфлями, которые в тот момент держал в руках. «Запиши. Инструмент!» «Ну вот и все», — подытожил он. «У тебя есть вставные зубы? Тебе разрешается оставить их при себе. Мы только запишем». «Нет», — ответил Поль. «Имеется ли суспензорий или иные гигиенические приспособления?» «Нет», — ответил Поль. «Ладно, иди в баню». Поль отсидел положенные десять минут в теплой лужице положенной температуры, вдыхая бодрящий запах дезинфекции, после чего оделся во все тюремное. Утрата личных вещей вызвала в нем, как ни странно, приятное чувство беспечности. «Вы роскошно смотритесь», — восхитился Филбрик. Затем Поля повели к тюремному врачу, который сидел за столом, заваленным формулярами. «Фамилия?» — спросил врач. «Пеннифезер». «Находились ли на излечении в психиатрических лечебницах или других родственных учреждениях? Если да, то сообщите подробности». «В течение двух лет я учился в колледже СКОН в Оксфорде», — ответил Пол. Врач поднял голову и в первый раз взглянул на него. «Оставьте ваши прибауточки, любезный», — процедил он. «Я на вас мигом натяну смирительную рубашку». «Извините», — пробормотал Поль. «Отвечать только на прямые вопросы врача», — зарычал за спиной надзиратель. «Извините», — механически повторил Поль и получил пинок взад. «Страдаете туберкулезом легких или какими другими заразными заболеваниями?» — осведомился врач «Насколько мне известно, нет», — ответил Поль. «Тогда у меня все», — сказал врач. «А свидетельствование показало, что к вам могут применяться все виды обычных дисциплинарных взысканий, а именно наручники, ручные, а равно и ножные кандалы, смирительная рубаха, связывание в козлы, карцер, диета номер один, диета номер два, а также розги и плеть». «Жалобы имеются?» «Как, и все это сразу?» — в ужасе спросил Поль. «Сразу, если будешь задавать нахальные вопросы. Последите за этим субъектом, надзиратель. Он, судя по всему, любит мутить воду». «Иди сюда, ты!» — рявкнул надзиратель. Они прошли по коридору и спустились по железной лестнице. По обе стороны тянулись длинные галереи с металлическими перилами, и в каждую галерею выходило множество дверей. Между этажами были натянуты проволочные сетки. «Не вздумай дурить», — сказал надзиратель. «В нашей тюрьме самоубийства запрещаются. Ясно тебе? Вот твоя камера. Содержи ее в чистоте, не то я тебе задам». «А это...» «Твой номер!» Он пришпилил к куртке Поля желтый кружок. «Совсем как у насильщиков не удержался Поль. «Заткнись ты!» — ответил надзиратель и хлопнул дверью. «Со временем я начну, наверное, уважать этих людей», — подумал Поль. «Они, в сущности, куда безобиднее всех тех, кого я знал раньше». Следующим на очереди был учитель тюремной школы. Отворилась дверь, и в камеру вошел молодой человек в твидовом костюме с нездоровым цветом лица. четыреста 412? Вы умеете читать и писать?» — спросил учитель. «Да», — ответил Поль. «В какой школе вы учились?» «В закрытом интернате», — ответил Поль. «В привилегированной школе, где он учился, этому придавали большое значение». «Каков был ваш уровень по окончании школы?» «Понятия не имею. У нас никаких уровней не было». Учитель записал фамилию Поля в тетрадку, а сбоку приписал «Нарушение памяти». Затем он вышел и через минуту вернулся с книжкой. «Постарайтесь одолеть эту книгу за месяц», — попросил он. «По утрам будете ходить на занятия. Это совсем не трудно, раз уж вы умеете читать. Книгу начинают читать вот отсюда». Добавил он, заботливо открывая ее перед Полем на первой странице. Это был учебник грамматики, изданный в 1872 году. «Слог представляет собой целокупное звучание, производимое одним усилием голоса», — прочел Поль. «Благодарю вас», — сказал он. «Мне это будет очень интересно». «Если покажется трудновато, вы ее через месяц обменяете», — успокоил его учитель. «Но вы все же постарайтесь дочитать до конца». Дверь захлопнулась. Следующим пришел священник. «Вот ваша Библия, вот молитвенник. Библия остается у вас на все время. Молитвенник можно менять раз в неделю по желанию. Вы принадлежите к англиканской церкви?» «Посещение церковной службы добровольное. Это значит, что вы либо никогда не ходите в часовню, либо ежедневно». Священник торопился и нервничал. Работа была ему вновь. А за день он побывал уже у пятидесяти арестантов, один из которых надолго задержал его рассказом о видении, явившемся ему ночью. «Привет, Пренди, ахнул Поль. Мистер Прендергаст встревоженно взглянул на него. «Я вас не узнал», — промолвил он. «В тюремной одежде все на одно лицо». «Это крайне неприятно, Пенни фезер Я читал, что вас посадили, и все время боялся, что вас пришлют именно сюда. О, боже мой, боже! Теперь все совсем запутается». «В чем дело, Пренди? Опять сомнения?» «Да нет же! Дело в дисциплине!» «Дисциплина — мой бич! Я здесь всего неделю. Мне очень повезло, очень!» Епископ сказал, что, по его мнению, современному пастырю легче развернуться здесь, чем в обычном приходе. К тому же начальник тюрьмы мыслит весьма современно. Но выяснилось, что преступники еще хуже мальчишек. «Они притворяются, будто исповедуются, а сами нашептывают мне всякую мерзость и ждут, что я на это скажу». «В часовне они хихикают и все время уходит на то, что надзиратели приводят их в чувство. «Получается крайне неблагочестиво. Сегодня утром кое-кого посадили на диету номер один. Они распевали в церкви неприличные стишки на мотив гимна, и, конечно, за это меня возненавидели». «Пожалуйста, фезер если вам не трудно, не зовите меня Пренди, И потом, если кто будет проходить мимо, встаньте, когда со мной разговариваете. Понимаете, так положено. И так уж главный надзиратель провел со мной беседу о значении дисциплины». В этот момент надзиратель через глазок заглянул в камеру. «Вы должны осознать...» «Всю тяжесть, содеянного вами, и всю справедливость возмездия!» Громко изрек мистер Прендергаст. «Покайтесь перед Господом!» В камеру вошел надзиратель. «Извиняюсь, что помешал, сэр, но этого типа вызывает к себе начальник. Дальше по коридору сидит до 418. Он уж который день к вам просится». «Я обещал, что передам, только извините, если что не так. Сэр, с ним надо построже. Он у нас не впервой. Это форменная лиса, сэр. Вы уж извините. И молится он, только если знает, что будет с барышом». «Это мне решать, а не вам, надзиратель», — с достоинством ответил мистер Прендергаст. «Можете увести Д-412». Сэр Уилфред Лукас Докери ни по природе своей, ни по образованию не был предназначен на пост начальника тюрьмы. Этим назначением он был обязан лейбористскому министру внутренних дел, которого потряс составленный сэром Уилфредом меморандум касательно науки о тюрьмах, приложенный к докладу о борьбе с лицами, уклоняющимися от несения воинской службы. До того времени сэр Уилфред возглавлял кафедру социологии в медленском университете, и только самые близкие его друзья и избранные, любимейшие ученики знали, что за личиной чудаковатого профессора сэр Уилфред скрывает пылкое желание послужить своему поколению на политической арене. Дважды он выдвигал свою кандидатуру в парламент, но с такой робостью, что на него почти не обратили внимания. Полковник Мак Акер, его предшественник на тюремном посту, ветеран многочисленных безымянных войн на афганской границе, сказал сэру Уилфреду, когда выходил в отставку. «Счастливо оставаться, сэр Уилфред. Хочу только дать вам один совет». Не беспокойтесь за надзирателей и арестантов. Плюйте на ваших непосредственных подчиненных, а они с легкой душой плюнут на своих. Если при вас тюрьма станет достаточно поганым местом, люди постараются вам не попадаться. Я всегда держался этого правила и горжусь собой. Это правило вскоре стало известно решительно всем, кто повстречался с полковником на Челтенхемских минеральных водах. Однако сэр Уилфред придерживался иного мнения «Поймите, — втолковывал он Полю, — что моя цель — личный контакт с каждым, за кого я несу ответственность Вы должны гордиться своей тюрьмой и своим трудом Мне нравится, когда заключенные по мере возможности не бросают здесь той профессии, которую избрали в цивилизованном мире «Надзиратель, чем раньше занимался этот человек?» «Торговал живым товаром, сэр». Хм, «Так, боюсь, что здесь вам не развернуться». «Еще чем занимались?» «Я чуть было не стал священником», — ответил Поль. «Что вы говорите? Если со временем у нас наберется несколько человек с такими наклонностями, мы откроем богословский семинар. Вы, конечно, уже познакомились с нашим священником Этот человек с широким взглядом на жизнь Впрочем, мы только взялись за работу Нас несколько ограничивают правительственные распоряжения Первый месяц вам предстоит предписанное законом одиночное заключение Потом мы найдем для вас работу по душе Мы не допустим, чтобы ваша личность была попрана Вам приходилось заниматься кожевенным ремеслом «Нет, сэр. Не беда. Мы направим вас в ремесленную мастерскую. Много лет назад я пришел к выводу, что любое преступление есть плод подавленного стремления к эстетическому самовыражению. Теперь, наконец, у нас есть возможность проверить это. Вы кто? Экстраверт или интроверт?» «Точно не знаю, сэр». «Точно этого никто не знает». Я все убеждаю Министерство внутренних дел дать нам штатного психоаналитика. Кстати, вы читаете New Nation? На этой неделе там напечатали довольно благосклонную статью о нашей тюрьме. Называется «Изыскание Лукаса Докери». Я считаю заключенным полезно об этом знать. Такие вещи воспитывают чувство локтя. Приведу вам маленький пример из нашей практики. Он, между прочим, и вас касается. Раньше смешивали преступления половые и связанные с проституцией. Я, однако, полагаю, что ваше преступление в основе своей направлено на обогащение и потому соответствующим образом его классифицирую. Это, разумеется, не повлияет на условия вашей жизни в тюрьме. Все мелочи тюремного заключения предусмотрены правилами внутреннего распорядка. «Но только подумайте, как это скажется на статистике!» «Гуманизм!» — воскликнул сэр Уилфред, когда поле увели. «Вот в чем суть!» «Вы видели, как ожил этот человек, осознав, что он не безымянный раб, а участник великой статистической революции?» «Да, сэр», — согласился главный надзиратель. «Между прочим, сегодня было две попытки к самоубийству. Надо с ними построже, сэр. Вы велели дать в ремесленную мастерскую острые инструменты, а для них это все равно, что красная тряпка для быка». Поля опять заперли. На этот раз у него появилась возможность оглядеться. В камере не нашлось ничего занимательного. Помимо Библии, молитвенника, молитвы на случай различных недугов, сомнений в вере и бедствий, составлено преподобным Септимусом Чоткинсом, магистром искусств, Эдинбург, 1863 год. И грамматики. В камере имелась поллитровая алюминиевая мисочка, ложка, Ножик, грифельная доска, грифель, большая солонка, питьевой бачок, два глиняных ночных горшка, веник, откидные нары у стены, матрас, табуретка и стол. Печатное объявление уведомляло Поле, что ему запрещается выглядывать из окна. На одной табличке, висевшей на стене, перечислялись прочие виды наказуемых деяний, включавшие, казалось, все возможные человеческие поступки, на другой табличке было напечатано несколько англиканских молитв, на третьей объяснялась система последовательных зачетов. Кроме того, на стенке висели отпечатанные на машинке мысли на сегодняшний день. Одно из маленьких нововведений сэра Уилфреда Лукаса Докери. На сегодняшний день мысль была такая. Чувство греха — это чувство утраты. Редактор Санди Экспресс. Поль с любопытством изучил систему последовательных зачетов. Через месяц, прочитал он, ему будет разрешено принять участие в коллективном труде, выходить на получасовые прогулки по воскресеньям, носить на рукаве опознавательную полосу, обучаться в школе для неграмотных, еженедельно получать из библиотеки одно художественное произведение и, по особому разрешению начальника тюрьмы, повесить в камере четыре фотографии родственников или одобренных администрацией друзей». Еще через два месяца, будет поведение Поля окажется безупречным, он получит право на 20-минутное свидание и, кроме того, на отправку и получение одного письма. Затем, через полтора месяца, ему опять будет разрешено свидание и письмо, и вдобавок он сможет раз в неделю брать в библиотеке дополнительную книгу. Интересно, можно ли считать снятый Дэви Леноксом затылок Марго фотографией друга, одобренного администрацией? Через некоторое время снова загремел замок, и дверь приоткрылась. В щели показалась рука соловянной тарелкой, после чего раздались слова «Давай миску!». В миску налили какао, и дверь заперли. На тарелке был хлеб, бекон и гороховая каша. В тот день к Полю больше никто не заходил, и он мог в волю помечтать. В первый раз за много месяцев он очутился в полном одиночестве. «Ах, до да чего же хорошо!» — радовался Поль. Месяц одиночки был самым счастливым в жизни Поля. Правда, не доставало комфорта, но в рице Поль понял, что одного комфорта мало. Его особенно веселило то, что не нужно принимать никаких решений Думать о времени, еде, одежде, о том, какое ты производишь впечатление Словом, он испытывал чувство свободы Ранним зябким утром звонил колокол Надзиратель вопил порашу за дверь!» Поль вставал, сворачивал матрац и одевался не было нужды бриться, ломать голову над тем, какой повязать галстук, возиться с запонками и воротничками. А ведь это так досаждает цивилизованному человеку в минуты пробуждения. У Поля было так же покойно на душе, как у красавца с рекламы мыльной палочки, красавца, который, судя по всему, без труда достигал душевного равновесия, столь необходимого в утренние часы. Встав в Поль равнодушно шил почтовые мешки, пока дверь не отворялась снова и не пропускала в камеру руку с куском хлеба и миской похлебки. После завтрака он кое-как убирал камеру, мыл посуду и снова шил, пока колокол не призывал его на молитву. В часовне он минут пятнадцать внимал мистеру Прендергасту, который по мере своих сил богохульствовал и защиряясь над красотами старинного английского Евангелия. Эти минуты, разумеется, навивали уныние, как, впрочем, и следующий час, когда Поль должен был кругами ходить по тюремному двору, сквозь асфальтовые трещины которого пробивались ростки капусты. Некоторые арестанты имели обыкновение во время прогулки садиться на корточки и, притворяясь, будто они завязывают шнурки, покусывать капустные листья. Если кого-нибудь заставали за этим занятием, следовало суровое наказание. Однако у Поля никогда не возникало желания полакомиться капустой. После прогулки вообще ничего не происходило, если не считать обеда, ужина и обхода сэра Уилфреда. Дабы занять поле в течение девяти часов, закон предусматривал шитье почтовых мешков из дерюги. Арестанты, сидевшие по соседству, были, судя по рассказам надзирателя, не совсем в своем уме и с трудом успевали выполнить норму к тому времени, когда гасили свет. Поль же обнаружил, что, ничуть не перенапрягаясь, может завершить труды свои задолго до ужина, и проводил вечера в размышлениях или заносил на грифельную доску мысли, которые пришли ему в голову за день.